Глава вторая. Скоробей. Слова мне описать удивление и восторг, которое я испытал, когда впервые увидел Скоробеев. Сколько же вокруг них ходило слухов. Некоторые даже считали, что это реально большие насекомые из Египта. Верх инженерного гения. В эти машины вкладывалось столько бабок, что можно купить пару мелких стран и десяток дворцов на сдачу. Большая часть предприятий широко обслуживала именно эти машины. Разумеется, ни одна деталь не продавалась за границу. Ими пользовались только отечественные агрегаты. Каждый из корабей обрабатывал огромные поля. Вот и сейчас мы смотрели на одного из них. Что же они из себя представляли? Первая ассоциация, что напрашивается на язык — насекомое. Огромное, просто не поддающееся здравому смыслу. А второе — город. Небольшой, в несколько промышленных бытовок, десяток зданий и смотровая рубка, венчающая эту пирамидку. Всё расположено на спине механического насекомого. У машины, если её можно так называть, имелись две большие широкие гусеницы. На днище что-то вроде пылесосов, которые втягивали в себя маголитный песок. Удивительно, но да, это можно назвать городом на колесах. «Но «Ну как, детишки, завораживает?» весело прогремел Кутузов. «Когда я впервые увидел его, у меня тоже отвисла челюсть». «А мне не нравится», — фыркнула Маша. «Я, когда их впервые увидела, представляла их...» как сборочные машины, которые более компактные и мобильные. Но это...» «Не могу с ней не согласиться». «Да, этот город на колесах выглядел не самым надежным и защищенным местом». «Это все необходимо для производства Маголита», пояснил Кутузов больше нам, чем Маши. «Каждое здание отвечает за определенный процесс. Так что не стоит недооценивать скоробей». К тому же у него сама по себе отменная защита, не считая дежурных от института и других магов-истребителей. Сейчас мы это и наблюдали. Внизу, на равнине, на огромного скоробея, пытались напасть три стаи крупных монстров. Некротические псы, которые могут подчинять себе людей с помощью укуса. Сорок особей от каждой стаи нападали с трёх сторон. Я и не представлял, насколько оснащен даже один скоробей. В днище открылись автоматические люки, оттуда вылезли крупнокалиберные турели и в считанные минуты в клочья разорвали всех псов. наш себе!» — воскликнул Антон. «С такой мощью можно не бояться вообще ничего!» «Э -э, нет. Тогда бы нас тут не было!» — Кутузов кивнул на скоробе. «Там, кстати, неплохая кухня, и можно передохнуть, если устали». «А мы что, пойдем дальше?» — удивился я, уже нафантазировав, как выйду после прорыва специалистом с голубым или синим браслетом. «Эх, вот тогда заживем!» А, держи карман шире! Ты только студентик, который думает, что самый сильный!» — фыркнул Кутузов. «Без меня вы бы сюда не добрались. Только полегли бы ни за что, ни про что!» «Тогда зачем мы тут?» — задал я резонный вопрос. «Во-первых, опыта поднабраться, а во-вторых, вам и первого пункта достаточно», — улыбнулся он и пригладил усы. «Подежурите какое-то время, посмотрите, может, и подсобете в защите агрегата от монстров». «Судя по его арсеналу, нам и делать ничего не придется», — подметил Антон. «Во время прорыва в каждом скоробее усиливается охрана», — пояснил генерал. «Случаются такие волны» что пару раз приходилось использовать протокол Инферна. «А это ещё что?» — спросил я. «Лучше не знать», — махнул рукой Кутузов и пошёл по склону к машине. Всё же это сооружение произвело на меня неизгладимое впечатление. «Миша, исходя из результатов анализа, скоробей по площади и высоте больше пирамиды Хеопса», — сообщила Лора. Меня удивил один момент. Не знаю, заметили ли его другие, Но мне это сразу бросилось в глаза. А именно то, что я не слышал, как шумят механизмы, обрабатывающие маголитовый песок. Мне казалось, что такой исполин должен грохотать за версту, но нет. Он работал подозрительно тихо. Мы даже не повышали голос, общаясь друг с другом. Конечно, на лекциях нам рассказывали о прорывной технологии, которая используется в каждом отечественном скоробее, уменьшающей шум до минимума, «Но чтоб он настолько...» Чем громче работает агрегат, тем больше любопытных тварей захотят посмотреть на источник звуков. Мы поспешились за Кутузовым. А тут еще Лора сообщила, что надвигается новая волна монстров, и они куда мощнее, чем предыдущие. Первые волны порождали метеориты, которые упали недавно, и чудовища не сильно успели раскачаться. Последующие обещали принести монстров из глубин дикой зоны. Теперь на нас неслись твари из самых тёмных закоулков. «А у монголов так же? Или это мы особенные?» — поинтересовался Антон. «Так же», — кинул через плечо Кутузов. «Только у них хуже с вооружением и вообще техникой. Страна степей. Там особо нет ископаемых» и все, что добывает их скоробей, уходит на модернизацию новых мощностей для тех же скоробеев. Мало средств поступает в казну, и до народа практически ничего не доходит». «Все ради победы», — невесело улыбнулась Маша. «Как же они умудряются еще нападать на ближайшие страны?» — удивился Антон. «Вот это правильный вопрос. Ребятки освоили приручение монстров», — пояснил Кутузов. Выводят их в промышленных масштабах. Среди них ты не встретишь ни одного всадника на обычной лошади. Они давно пользуются специально выведенными скаковыми монстрами. От виверн до драконов. «Драконы есть в метеоритах?» — искренне удивился я. Мы с Лурой в учебниках не читали ничего подобного. «А то...» — хмыкнул Кутузов. «В метеоритах ближе к центру ты не такое найдешь. Но пока тебе туда рано. «Да и каждому из вас!» Мы практически дошли до Скоробея. Чем ближе мы подходили, тем больше он казался. Гусеницы достигали высоты второго этажа, и это только ходовая часть. Дальше возвышались коробки цехов, уходящие прямо в небо. Удивительно, что человечество смогло построить подобных исполинов. Сейчас скарабей не двигался. Видимо, из-за прорыва. Но Лора показала что все же он продолжает всасывать песок под собой. Кутузов, вместо того, чтобы позвонить по телефону или как-то предупредить, что он пришел, просто поднял руку и выстрелил красным огнем вверх. Через минуту в ходовой части открылась незаметная металлическая дверь, прямо как на подложке. И оттуда показался небритый, заспанный человек неопределенного возраста в растянутой тельняшке и в трениках. «Михалыч, ты что ли?» — хриплым голосом сказал странный мужчина и сделал вид, будто приглядывается к генералу. «А чё так долго? Тут уже и Сергей Александрович был с сыном, своим блаженным, и на днях. Это из-за прорыва. Чего все вы зачистили к нам?» Самое забавное в этом человеке — насколько внешность отличалась от ментального тела. Сильный маг. По сравнению с нами, конечно. Равный преподавателям, если не сильнее. «Даже интересно, какой у него ранг?» «Здорово, Иваныч! Мы тут в гости к вам. Ты все не просыхаешь? Вы уж прорыв, а ты за старое!» Довольно, пожимая ему руку, сказал Кутузов. «Но «Ну, ты ж знаешь, мое дело следить за тем, чтобы моя малышка не сломалась. Кстати, Михалыч, а ты чего такой толпой? В прошлый раз был только с Машей, хотя у меня и так на всех чая хватит», — улыбнулся он. «Да ты прости. Решил им показать суровые будни», — махнул рукой Кутузов. «Вот познакомимся, эти ребята в скором времени начнут тебя навещать». «Да?» — заинтересованно посмотрел он на нас и спрыгнул на землю. «Ну, будем знакомы. Ильдар Иванович, главный техник. Отвечаю за то, чтобы скоробей не развалился». Он протянул мне руку. «Кузнецов Михаил Викторович», — сказал я интересно почему он не назвал фамилию кузнецов переспросил ильдар иванович бросив мимолетный взгляд на кутузова тот кивнул а вы молодой человек есенин антон сергеевич отчеканил парень и пожал руку а еще один есенин расплылся в улыбке ильдар иванович ты хоть скажи своему папаше что он мне полтинник торчит глядишь и заскочит ко мне на подольше «А то только привет да пока!» Он сплюнул тёмную слюну на землю и первым полез внутрь. Мы пошли за ним и оказались в узком промышленном коридоре, по стенам которого змеями тянулись провода и трубы. «Я вообще ничего не могу просканировать, Миша», сказала Лора, безрезультатно пытаясь пробиться хоть на сколько-то метров вперёд. «Неудивительно. Такой агрегат явно напичкан всеми возможными защитными артефактами». Одни стены из маголита толщиной в пять миллиметров чего стоили. Да, именно сплошной маголит, не напыление. Пройдя несколько смежных комнат, мы остановились в кабинете техника. Там он посадил нас на диван и предложил чай. Сергей Михайлович попросил чего покрепче, пока пресса рядом нет. Эльдар Иванович, как великий фокусник, достал из торчащей трубы пузырь. Во, это уж другое дело!» — улыбнулся Кутузов. Бутылку они уничтожили быстрее, чем мы допили чай. В соседней комнате что-то запищало. Эльдар Иванович моментально из расслабленного состояния перешел в рабочее. «Это нехорошо», — пробубнил он и вышел из комнаты. Кутузов тоже напрягся, а за ним и мы. «Один из насосов засорился», — вернулся техник. «Ладно, Михалыч, я погнал. Надо своих поучить уму разуму. Ты, если хочешь, оставайся». Я буду минут через сорок. Эх, нет. Лучше проведу им экскурсию. Познакомлю со всеми, да пойду дальше. Надо и Сениных найти. Да, ребята...» Он строго посмотрел на нас. «Они к тебе заглянут». Мы пошли по винтовой лестнице наверх. «Он что, пьяный?» — спросил Антон. «Кто? Иваныч?» — улыбнулся Кутузов. «Да ну ты чего? Просто иногда для храбрости...» он силен подтвердил мои наблюдения антон и еще бы слабаков сюда не берут а еще у него выдающиеся мозги на первый взгляд и не скажешь но он может построить что угодно из чего угодно оставь его одного в пустой комнате иваныч тебе сварганит автомобиль я бы с удовольствием еще расспрашивал про этого чудака но приближался новый прорыв а Сергей Михайлович хотел один идти на поиски Есениных. «Сколько всего человек работает в Скробее?» — спросил я. «Это ты поинтересуешься у начальника. Точнее, начальницы». Когда мы прошли очередной коридор, и Кутузов открыл дверь, мы оказались на площадке. Здания располагались близко друг к другу, так что между ними могли протиснуться два человека, не больше. Экономия места и всё такое. Тут торчали разноцветные счётчики. На мой несведущий взгляд, в полном хаосе они лезли из стены, пола и потолка. Оставалось только догадываться, как в них ориентировались местные служащие. Впереди построили смотровую площадку, откуда открывался не самый красивый вид на свежеубитых монстров и руины прямо на пути скоробея. Как эта махина собралась по ним ползти, оставалось загадкой. Хотя с такими гигантскими гусеницами мало какое препятствие покажется помехой. Вокруг озабоченно слонялись ремонтники, инженеры и другие служащие из Кто-то проверял данные со счётчиков, кто-то настраивал табло с картой местности, кто-то ремонтировал маголитовые стены зданий. Лора зацепила одного из работников и просканировала его ауру, которая оказалась серьёзнее ранга специалиста. «Оживлённо тут», — вздохнула Лора, появившись рядом в клетчатом пиджаке на голое тело и с фотоаппаратом. Она фоткала всё, что видела вокруг, прямо как турист. «Завораживает?» — улыбнулся Кутузов. «Не особо», — фыркнула Маша. «Очень», — выдохнул Антон, и я его поддержал. «Так, сперва поедим», — хлопнул ладоши генерал. «За мной». Мы зашли в ничем не примечательное одноэтажное здание. «Как-то уж сильно легко мы сюда попали. Это же самое охраняемое сооружение в империи!» — подметил Антон, оглядываясь по сторонам. «А я думала, институт — самое охраняемое!» — подметила Маша. «Так-то ты забыла про императорский дворец!» — улыбнулся я. «А, ну да!» Столовая напоминала добротную заводскую кафешку. Столики не самого высокого качества, старенькие перегородки, продавленные поролоновые подушечки на стульях. Повара в белых халатах с чепчиками стояли за раздачей и должны были накладывать пищу оголодавшим рабочим. Сейчас время ещё служебное, и народу было мало. Всего двое, помимо нас. Мы взяли по подносу и похватали домашнюю еду. «Как же я обожаю эту столовку!» Вдыхая запах чёрного хлеба с чесноком, сказал Кутузов. Маша взяла блины со сметаной и творожную запеканку. Антон — мини-пиццу, пюре с котлетой и компот из сухофруктов. Я же взял борщ, макароны по-флотски, салат «Минутка» и чай. А вот генерал разошелся на славу. Он просто подхватывал каждое блюдо, которое имелось на раздаче. В итоге наш стол оказался заставлен до отказа. — А еще... — Кутузов поводил столовой ложкой, как дирижерской палочкой. — Малоизвестный факт. «Тут еда, кажется, вкуснее». «Что за домыслы?» — приподняла бровь Маша. «А ты попробуй», — кивнул он на блины. С первым кусочком я понял, о чем он говорил. «Еда и впрямь ароматнее». Нет, Маруся по-прежнему готовила вкуснее, но какое же приятное послевкусие оставалось на языке. Когда я попробовал вишневый пирог, то понял, что в жизни не ел ничего вкуснее при условии, что в дикой зоне я постоянно ощущал привкус вишни. После такого обильного приема пищи Сергей Михайлович повел нас наверх. Скоробее не было лифтов, только лестницы. Поэтому пришлось постоянно преодолевать приличные расстояния, поднимаясь по очередной винтовой лестнице, за которой нас ждала еще одна. Наконец, мы остановились у железной двери с надписью «Командный пункт». Генерал постучался и, не дожидаясь приглашения, вошел. В очередной раз я поразился, как же много позволено сильным и влиятельным. «Всем здравия желаю», — прогремел генерал, здороваясь со всеми присутствующими. Все в комнате повернулись к нам и начали здороваться кто как. Само помещение представляло собой комнату, набитую пультами управления, радарами, графиками и мониторами. Огромные панорамные окна на 360 градусов позволяли увидеть всё вокруг Скоробея. И да, мы забрались на самый верх сооружения. «А ты чего не здороваешься?» — крикнул Кутузов в фигуре в командирском пальто, накинутом на плечи и фуражке. Сережа, ты сказал, что всё будет хорошо!» — раздался женский голос с командной интонацией. «Но что я вижу? Монстры атакуют всё активнее. Частота столкновений увеличилась, а темпы добычи не возросли. Да и монголы... — Хватит, хватит, Женя! Тут даже император не может предугадать. Не пугай молодых, лучше бы поздоровалась. — Ах да, простите мои манеры, — фыркнула она и повернулась. Первым, что бросилось в глаза, был шрам на щеке в виде ёлки. Странные явления. Обычно маги их сразу убирают. Зелёные глаза, выдающийся нос с горбинкой — Волосы спрятаны под фуражку. Стройная, с хорошей осанкой и грудью третьего размера. Красивая, одним словом. Впрочем, как и большинство сильных магов. Она подошла к нам. «Вот только студентов-недоучек мне и не хватало в такое время. хрена ты их привёл?» Она даже не пыталась скрыть своего недовольства. «Они пока побудут тут», — без улыбки сказал генерал. «Я за Есениными. Да и Машу ты знаешь». Кутузова младшая только сдержанно кивнула. «Опять эти Есенины!» «Я — полковник Ахматова Евгения Александровна», — кивнула она. «Не вздумайте путаться под ногами. То, что вы специалисты, вообще ничего не значит». «Они еще не специалисты!» Кутузов позволил себе улыбнуться при виде реакции своей подруги. У Ахматовой глаза чуть не вылезли из орбит. «То есть как не специалисты? Сережа, какого хрена?» «Ты мне привел детей на убой!» Она начала заводиться и потихоньку обнажать свою ауру. «Евгения Александровна, вы забываетесь!» Беззлобно сказал генерал. «А ты не забывай, что я главная на этом объекте!» Вспыхнула она еще сильнее и посмотрела на всех нас, пытаясь запугать своим суровым видом. «Ты смотришь на мой шрам?» Наклонилась она к Антону. «Да?» — кивнул он. «Раз уж вы можете так открыто говорить...» то я подумал, что и нам стоит говорить прямо. Могу я спросить?» Непонятно, то ли она опешила от такой наглости, то ли заинтересовалась. «Ну, спроси». «Как вы получили этот шрам?» «Вот еще», — фыркнула Ахматова. «Чтобы я рассказывала об этом какому-то незнакомому пацану?» «Тогда будем знакомы», — смотря ей в глаза, он протянул руку. «Есенин Антон Сергеевич». «Младший, значит», — подняла бровь полковник, но руку пожала. «Как интересно! Может быть, ты скажешь, откуда у меня этот шрам?» «Это же сделал мой отец, верно?»